Глава 3 Его встретили за болотом. Рассветало. Из низин поднялся туман. Похолодало. Дар выбрался на край качковатого поля, собираясь рвануть к хутору по прямой через лук на берегу Десны и лес за поймой.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 Стукнул кулаком по плечу. «Рад за тебя. Отныне ты не просто дружинник, но гриф чистодей. Все девки теперь твои!» Отец засмеялся, за ним боригор Улыбнулся и вольга, продолжая оценивающе разглядывать лицо молодого чистодея. Дар выпрямился, сказал глухо, не отводя взгляда. «Я не прошел испытания».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 Аттелоиды что-то ищут в наших краях и становятся опасными. В гостилове они напали на старейшину хутора и увели с собой. Старейшину потом нашли мертвым на болоте. В Людиновке они ночью пытались захватить ведуна, свентуру, добавил Вольга. Но дружина успела вовремя. Аттелоиды не понимающе посмотрел на Цдар. Тот усмехнулся. Эта идея Кимтаря Рады назвать чёрных нелюдей аттелоидами. Кемтер страстный театрал, любитель драм Шекспира. Но ситуация мне не нравится. Боригор прав, пора собирать мальгаров для поиска и перехвата аттелоидов. Взять под контроль весь край, леса и болота. Хорошо, что твой поединок с ними закончился так, нейтрально. Это моя вина, буркнул Бригор. Надо было начать слежение за болотами до того, как туда пойдет молодой. Он имел в виду дара. Не посыпайте себе голову пеплом, други, осуждающий покачал головой наставник.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 Солнце еще не успело взойти над лесом, когда летак опустился в центр с ходовой площади хутора, окруженный красивейшими бревенчатыми теремами, которые возводила без единого гвоздя строительная артель общины. Каждой семье индивидуально и вместе с тем в одном стиле, композиционно и эстетически связывающем поселение в единый гармонический светостав.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 Борята, сонный, весь округлый, как хлебный каравай. «Зайдешь?» «Зайду», — пообещал Дар. Его усадили в отцовской приказни, светлой, на три окна, просторной, настраивающей на рабочий лад. Две полки со старинными книгами, еще бумажными, хорошо сохранившимися, шкаф с оружием и атрибутами княжеской власти, светящийся янтарной слезой стол, резные деревянные стулья, Виал оперативного инка в углу комнаты, похожий на алмазную друзу. Сели и остальные. Ничего не упустил, посмотрел на дара старший железвич. Дар покачал головой, вроде бы нет. Значит выяснить через терминал защитного комплекса, что искали ателоиды не удалось? Это плохо.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 Технологичен, что говорит о высоком уровне изготовителя, во-вторых, весьма необычен. «Может быть, его сделали последыши?» ольга покачала седой головой.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 Ждал его на улице, нетерпеливо прохаживаясь по песчаной дорожке между теремами. Круглое румяное лицо его с соломенного цвета усиками и желтыми глазами выражало сдерживаемое волнение и жадный интерес. «Ну что, сдал экзамен?» – просился он к приятелю. Дар кинул взгляд на вставшее солнце, неяркое, заметное черной щербиной на диске. «Будет назначено дополнительное испытание».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 Убежали. Расскажи, ты ко мне шел? Пошли посидим в шатре, попьем чего-нибудь вкусненького. Погода хорошая. Чаем мне хутор уже открылась. Обслуживала ее семья Яра полагуты Отец, мать и дочь Оксана, ровесница Бариаты. Молодые люди дружили с детства, но Бариата питал к девушке не только дружеские чувства, и уже поговаривали о свадьбе. Встретили ранние гостей радушно. Оксана, такая же крупнотелая, как ее мать Анфиса, но очень подвижная, веселая, милая, захлопотала вокруг гостей, принесла фрукты, чайные приборы, варенье и сыр, села рядом, делясь впечатлениями от вчерашнего вечернего выступления песнеров общины.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 атылоидом, поведение человека тень, его реакцию на сильный удар. Они боятся мощного броска, сплющиваются от удара, буквально расплываются лужей. Старшина с сомнением почесал бровь. Уверялись, что черные бродяги неуязвимы. Они не люди, дядя Малх. Псевдоживые существа. Их тела действительно состоят из какого-то странного материала, который может превращаться в жидкость, а потом восстанавливают форму. «Понятно, нежить, значит, объявилась. То беревсея нас пугали, то хочушники, то мутанты. Она не другая напасть. Так в лес теперь ходить опасно». Повременить надо. Отец сказал, что пошлет дружину для поимки черных людей. «Жаль, я по грибы собрался». Малх озабоченно скрылся в лабазе, выглянул. «Берите, что хотите».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 «Вы это не проходили?» Варята виновата шмыгнул носом. «Нет, еще будете. Все, не отвлекайся. Показывай, где находится ваш перспективный заград». Приятель встрепенулся, поднес к колбу ладонь козырьком. У него форма необычная. Гриб на кристаллической ножке. «Вот он, чуть правее». «Вижу». Дар повел кутор к грибовидному зданию, выросшему среди стандартных пирамид и конусов города. «Высота...»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 Климатические установки здания работали, что говорило о его состоянии. И здесь еще жили люди. Дарвелис первым огляделся. Рощицы хилых березок, не гигантских, как в настоящем лесу, а миниатюрных, в два человеческих роста,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 «Жив!» «Жуть, да», – пробормотал Борято. «Уж лучше в тюрьме мучиться, чем так. Жить!» «Не лучше», – качнул головой Дар. «Ну это не жизнь. Уходим». Они вышли из игрового холла модуля. Борято хотел было заглянуть в другие помещения блока, но Дар вытолкал его в коридор. «Не трогай здесь ничего. Я только посмотреть. И смотреть нечего. Это чужое жилище. Ладно».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 Дарр понял это, обнаружив на щечке пистолета значок, рупор и несколько расширяющихся дужек, обозначавших звуковые колебания. «Возьми себе», — посоветовал Баята, заметив интерес друга. «Это граппель, гиперзвуковой пистолет, уровень, звукового давления до 150 дБ, длина импульса 1000 секунды». «Откуда ты знаешь такие подробности?» «Скиба», — сказал, — «он же оружейник». «Возьми, пригодится».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 Пришло неуютное ощущение рассеянного беспокойства. Подсознание отреагировало на изменение пси в здании и предупреждало об опасности. «Возвращаемся», — сказал он. «Почему?» — удивился Борят. «Мы никому не помешали. Здесь же почти никого нет». Дар вышел в коридор, определяя вектор пси Источник его находился в здании, в зоне отдыха. Судя по колебанию и дроблению сигнала,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 Борято примолк. Они вернулись ко входу в жилой сектор и услышали возбужденные голоса, смех, возглас и шум. За блестящими пилонами, поддерживающими прозрачный купол крыши, между фонтанами и цветником стояли три летака. Кутор прибывших первыми хуторян, стреловидный двухместный пинас и большой многоместный флайт –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 хотя язык не поворачивался называть их людьми, привыкли жить по волчьим законам, руководствуясь только собственными желаниями и лозунгом, берят в жизни все, свое и чужое. Что такое совесть, справедливость и уважение, они не знали. Группа насчитывала 8 человек, пятеро парней и три девицы. Одеты они были в невообразимое тряпье, подчеркивающие их отношение к жизни.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 Дар, не задерживаясь, прошел мимо двух размалеванных, как попугая, здоровяков, словно не видя их. Они и посторонились, озадаченный его независимым видом, остановился в метре от незнакомок. «Извините, что вмешиваюсь. Разрешите вас проводить?» «Благодарю», — улыбнулась смуглолицая зеленоглазая девушка. В ее глазах считался интерес и почему-то изумление.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 ощутив эфемерное прикосновение пси-ветерка к своей пси-сфере, девушка была интросенсом. В дебрянских лесах живем. А я подумала, вы, случайно, не родственник дяди Аристарху? Аристархов в нашем роду нет. Удивительно, вы очень на него похожи, просто копия. А я, по-моему, видела ваш хутор возле речки километрах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 Борятый прищурился Дар. Жаль. А, -а, -а, -а какого хява обрел Дар речи вожак банды? Вы че, бозлаете, врюх, влебываетесь? Идемте, будничным тоном сказал Дар, направляясь из круга к летательным аппаратам. Это ваша машина? Осламленный его непосредственностью и напором,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 «На нас хяв позили, облоели войски, совсем оборзели, хамлы, пацаны, посячь посячим обеих, чтоб хайлом не торгали!» Вожак и трое его телохранители бросились на дара, намереваясь посячить наглеца по полной мере. В руках их появились дубинки, а вожака – ректор Шоков разрядник».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 yes